Стояла сплетенная из прутьев и обмазанная глиной хижина, хакали, типичное жилище юго-западного Техаса. Это обиталище было вполне под стать хозяину, Мигелю Диасу, жестокому полудикарю, недаром заслужившему прозвище Эль-Кайот. Далеко не всегда этого волка можно было найти в его логовище, хакали Мигуэля Диаса,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 — И время, и случай. — И то, и другое пришло, — воскликнул Колхаун, наклонившись к мексиканцу. — Вы сказали, что легко смогли бы это сделать, если бы только начались неприятности с индейцами. — Конечно, я это говорил. Если бы это было так, то... — Значит, вы еще не знаете новостей? — Каких новостей? — Да ведь Команчи на тропе войны. — Черт возьми! — воскликнул эль Вскакивая со своей тростниковой постели со стремительностью волка, почуявшего добычу. «Святая дело. Неужто это правда, сеньор?» «Ни больше и не меньше. Это весь только что получено в форте. У меня сведения от самого коменданта». «Тогда», — ответил мексиканец в раздумье, — «тогда Дон Марисио может умереть. Команчи могут убить его. Ха-ха-ха! Вы уверены в этом?» Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили тысячи долларов, а не пятьсот. Он стоит этой суммы. Какой суммы? Тысячи долларов. Вы обещаете? Да. В таком случае Каманчи снимут с него скальп, сеньор-капитан. Можете возвращаться в кассу Далькорво и спать спокойно. Будьте уверены, что как только представится случай, ваш враг останется без волос.